Сплетчики лжи. Как вы, наверное, догадываетесь, я был весьма рассеян и нерасторопен во время утренней службы. Пробудившись после краткого и тревожного сна, я по-прежнему был слишком скован усталостью, чтобы хорошо исполнять свои обязанности. Я оставался стоять, когда нужно было сесть, и оставался сидеть, когда следовало встать. Я пропускал условные знаки и задремал, пока читали отче наш символ веры. Вообще-то, в обычных обстоятельствах я ошибался не чаще, чем сам святой Доминик. Так что мне было удивительна та враждебность, которую, как мне казалось, вызывают мои ошибки. Даже в моем полубессознательном состоянии я замечал пронзительные взгляды и ухмылки. Во время обедни, однако, я был, как всегда, безупречен, но при этом замечал, что многие глядят на меня неодобрительно и сердито, в то время как другие с каким-то особым подчеркнутым сочувствием. Единственным из братьев, кто отказывался замечать мое присутствие, был Пьер Жульен. Сидя почти напротив меня на клиросе, он избегал даже мельком глядеть в мою сторону. Только когда я сам подошел к нему после мессы, он был вынужден обратить на меня внимание. Он кивнул. Я тоже кивнул. Затем, обменявшись приветствием, мы удалились в его келью, где можно было побеседовать при соблюдении осторожности и без излишнего шума. Я заговорил прежде, чем он сам успел выбрать тему для нашего разговора. Вчера прибыл Жордан край, начал я. Да, но я допросил его с соблюдением всех формальностей. Вы? И он сказал мне, что Раймонд Донат заплатил ему, чтобы он убил отца Августина. — Но вы больше не инквизитор еретических заблуждений! — вскричал Пьер Жульен, но тут же понизил голос, вспомнив, где находится. — У вас нет права допрашивать подозреваемых! — зашипел он. — Вам запрещено появляться в святой палате! Женщины из Кассера, следовательно, не причастны к убийству отца Августина. — Это недопустимо! Я обращусь к приору! — Выслушайте меня, Пьер Жульен! — — Я знаю больше, чем вы думаете. Схватив его за руку, я заставил его сесть обратно на постель, с которой он вскочил. — Сначала выслушайте меня, прежде чем наделать глупости. Я знаю, что вся эта таинственная история вертится вокруг инквизиционных реестров. Отец Августин попросил Раймона найти недостающий реестр, а потом отец Августин был убит. Когда Раймона, в свою очередь, убили, вы стали искать какие-то реестры, которые находились у него. Посмотрев их, я обнаружил, что реестры изуродованы. Кто-то вырвал листы. Я не понимаю... Подождите, послушайте. Когда я впервые понял, что реестры пропали, это было до того, как вы вернули их на место, я написал в Каркассон и Тулузу. Я поинтересовался, не снимали ли с этих реестров копии для нужд инквизиторов за пределами Лазе? Вчера от брата Жана де Бона пришло письмо, подтверждающее, что копии были сняты. Он пообещал, что эти копии, хранящиеся среди его записи, будут снова переписаны и возвращены мне. Это письмо у меня здесь. Хотите взглянуть? Пьер Жульен не отвечал. Он просто изумлённо таращился на меня, причём глаза его были пустыми, а лицо стало белым, как двенадцать врат небесного Иерусалима. Увидав его растерянность, Я поспешил ее воспользоваться. — Я знаю, что вы к этому причастны, Пьер Жульян. Я знаю, что это вы вырвали те листы. И когда я получу копии из Каркасона, то узнаю, зачем. Придвинувшись ближе к нему, я продолжал очень тихо, но отчетливо и настойчиво. — Возможно, вы думаете. Я напишу брату Жану и прошу его не беспокоиться. Увы, брат Жан и я — добрые друзья. — А вы были предметом нашей переписки в последнее время. Он не слишком высокого мнения о вас, брат. Если вы отзовете мой запрос, то он будет просто вынужден поинтересоваться вашими мотивами». Пьер Жюльен все молчал. — От потрясения, я полагаю. И потому я заговорил с ним увещевательным тоном, без прежней угрозы. — Брат, я не желаю видеть, как святая палата погрязнет в склоках и взаимных обвинениях, — сказал я. — Возможно, есть еще время, чтобы не допустить этого. Если мы начнем действовать немедленно, то я напишу брату Жану и сообщу ему, что копии больше не нужны. — Да, напишите сейчас же, — панически взвизгнул Пьер Жульен. — Напишите ему, брат. Он не должен их читать. Никто не должен их читать. Почему — Почему? Задыхаясь, хватая воздух широко открытым ртом, мой собеседник не мог выговорить ни слова. Рукой он держался за сердце, будто боялся, что оно вот-вот разорвется. Я понял, что требуется еще один толчок. — Если вы скажете мне, почему, я напишу письмо, — пообещал я. — Если вы прикажете освободить женщин из кассеры и дадите мне слово, что их никогда не обвинят в преступлении, как бы они не совершали, я напишу письмо. Более того, я воздержусь от последующих шагов. Я уйду из святой палаты. Я покину Лазе Все, что мне нужно, это признание, брат, признание и обязательства. Я хочу знать, в чем здесь дело. Покажите письмо. Вдруг потребовал он. Где оно? Мысленно вознося молитву, я вытащил из-за пояса документ, который повредил, то есть подделал, накануне ночью. Он взял его дрожащими руками, а я указал ему нужные строки. Но хотя он усиленно вглядывался, его глаза не двигались, он не читал. Очевидно, он, мол, не способен читать. Его страх и изумление были так велики, что он был просто парализован. «Это касается ваших предков, не так ли?» — спросил я, наблюдая, как пот струится по его голому черепу. Я говорил ласково, без малейшего намека на осуждение. «Среди ваших предков были и еретики». Но вы знаете, брат, я никогда не одобрял практики, к которой так часто прибегает святая палата, Наказывая человека за грехи его отцов. Живу я, — говорит Господь Бог, — Не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Столь жестокие и беспощадные преследования Я считаю неправильными. Святой Павел, — говорил, — Кротость ваша да будет известна всем человекам. Я не порицаю вас за то, что вы осквернены ересью своего праччура, брат. Я полагаю, что все ваши грехи только ваши. Согласитесь, едва ли можно было счесть это дружеским утешением. Скорее, это было завуалированное оскорбление, но на Пьера и Жульена оно подействовало, ибо он безмерно меня удивив разрыдался. — Простите меня, брат, ибо я согрешил, — всхлипывал он, закрывая лицо руками. Простите меня, брат, бы я согрешил, уже как я исповедовался. Нет, сказав, что мне нужно признание, клянусь, я не хотел услышать исповедь. Это накладывало на меня слишком большие ограничения и могло только помешать мне. Но хотя я возражал, Пьер Жульен настаивал, и я боялся, как бы он вовсе не отказался говорить. Так или иначе, каким бы добровольным ни было признание, Оно в сущности бесполезно, есть не записано в присутствии свидетеля или свидетелей. И я согласился с его требованиями и приготовился выслушать его исповедь. Однако он мешкал. «Брат!» Нетерпеливо подгонял я, в то время как он сморкался в подол своего подрясника. «Соберитесь, слезами горю не поможешь. Вы ненавидите меня. Вы всегда меня ненавидели». Мои чувства не имеют отношения к делу. Господь хотел наказать меня, приведя меня сюда. Почему? Назовите причину. Когда ответа не последовало, я спросил напрямую, — Это вы убили Раймона Доната? — Нет, — закричал он, поднимая взгляд и съеживаясь при виде, предостерегающего направленного на него перста. — Тише! — прошептал я. — Вы что, хотите, чтобы вас услышали? — Я не убивал Раймона Доната. — Вы все время обвиняете меня, но я не убивал Раймона Доната. — Очень хорошо. — Что же вы сделали? Пьер Жульен вздохнул и снова спрятал лицо в ладонях. — Я изъял листы, — глухо признался он, — и сжег их. — Почему? — Потому что мой внучатый дядька был еретиком. Он умер до вынесения приговора. Я никогда не знал об этом. У нас в семье редко о нем заговаривали. — Твой дядя исарн был дурным человеком, — говорили мне. Он умер в тюрьме, он был позором для нашей семьи. Я думал, что он, наверное, ограбил кого-нибудь или убил. У него не было детей, он жил не в Лозе, трудно было установить связь. — Но вы установили, в конце концов? — Нет, не я. — Раймон Донат. — Раймон? Он подошел ко мне всего, в общем, совсем недавно. Мой собеседник задумчиво коснулся рукой лба. Я глазам своим не поверил. У него был старый реестр. Он показал мне запись, которая свидетельствовала против моего внучатого дядьки. Скажите, когда это было? Когда именно это произошло? Это произошло после того, как вы велели ему искать пропавший реестр. Повернув голову... Пьер посмотрел на меня с несчастным обреченным выражением. «Это был тот самый реестр. Там было имя моего внучатого дядьки. Постойте», — сказал я, поднимая руку, — «речь шла о том самом реестре, который искал отец Августин. Я искал его, потому что искал его он. Зачем он понадобился Раймону? Я думаю...» Я думаю, потому что там упоминалось какое-то еще имя, не имя моего родственника, другое имя. Не успел я попросить, чтобы он пояснил, как он продолжил. Раймон сказал, отец Бернар ищет этот реестр. Если он найдет его, весь мир узнает, что вы в родстве с еретиком. Вас подвергнут поношениям, на вашу семью пойдет позор, ваш брат может лишиться своего имущества, а вы — своей должности. В этом месте он осёкся, но приложил все усилия, чтобы овладеть собой. Наконец ему это удалось. «Раймон потребовал удалить вас от расследования смерти отца Августина. Что я и сделал. Может быть, он бы потребовал от меня больше а чем в живых. Может быть, он потребовал бы денег?» «И он прятал реестр в собственном доме?» — воскликнул я, не в силах сдержаться. «Реестр и епископскую копию?» А когда вы узнали, что он пропал, я пошел туда, чтобы найти их, но сыны -э меня опередил. Он тоже искал реестр. Сыны -э шаль? Нет, не те, которые искал я. Ему нужны были реестры, где упоминалось имя его тетки, и его тетку сожгли на костре как упорствующую еретичку. Вообразите себе мое недоверие. Клянусь, я был бы менее оглушен, если бы огненная гора у меня на глазах обрушилась в море. Сене -э Шаль обнаружил два инквизиционных реестра в доме Раймона, но это были не те, что он искал, продолжал Пьер жульен, очевидно, незамечаемые отвисшей челюсти и оцепенения. Его тетка там не упоминалась. Он посмотрел их и, увидев фамилию Форе, тотчас обратился ко мне. Он сказал мне, что несколько лет назад Раймон стал требовать у него деньги. Они тогда были в доме Раймона, и он достал из некоего тайника реестр, содержавший обвинение и приговор тетки Роже, еретички. Раймон сказал, что он только выполняет поручение отца Жака, но когда отец Жак умер, Раймон продолжал требовать деньги. Сына Шаль решил, что мы с ним, наверное, товарищи, по несчастью. По словам Пьера Жульена, Санышаль также обвинил его в убийстве Раймона Доната. Услышав, что это не так, Сиро Роже пожал плечами и высказался в том духе, что Раймон, без сомнения, помогал плату многих бедолаг, чьи предки оказались упомянутыми на страницах инквизиционных протоколов. С одной из своих жертв, — добавил он, — нотарий перестарался. «Я не удивлюсь, если Раймон погиб», — сказал Санышаль в заключении. «Наоборот». Я буду только рад. Не найдя в доме Раймона реестров, содержащих имя его тетки, Роже приказал Пьеру Жульену поискать их в библиотеке епископа и в скриптории Святой Палаты. По обнаружению этих книг он должен доставить их в замок конталь. Тогда сына Шаль предоставит ему реестры, изъятые дому Раймона совершив таким образом формальный обмен документами, после чего известные листы должны быть уничтожены. «Я так долго искал имя его тетки». С раздражением заметил мой свидетель. Я пропустил вечерню в тот день. Вы помните, роясь в этих несчастных сундуках в скриптории. Но, наконец, я нашел книги, и я отнес их с шалю, и мы сделали, что было нужно. Когда Раймона нашли мертвым, я подумал, что мы спасены. Я задумался о последовательности событий в рассказе моего патрона. Если он говорил правду, а у меня не было причин в этом сомневаться, тогда я, должно быть, побывал в библиотеке епископа вскоре после того, как Пьер Жульен изъял по поручению Санышаля копию реестра, содержавшего имя его тетки. Пока я исследовал щели между книгами, на месте двух отсутствующих томов в замке конталь потрошили эти тома. А когда я выходил из епископского дворца, Пьер Жульен засовывал два оригинала в сундук в скриптории. Любопытно, что в то утро я следовал, можно сказать, по пятам за Пьером Жульеном. — Значит, это не вы убили Раймона? — спросил я. — Нет же, — промямлил он, — я бы ни за что не сделал подобного. — А кто смог бы это сделать? — Колдунья! Жан-Пьер ведь признался. — Что за чепуха? Я рассерзился, снова услышав это безосновательное обвинение. Это просто чушь, и вы это знаете. Эти женщины... Брат, не тратьте мое время. У Санышали было больше причин убивать Раймона, чем у любой из этих женщин. И куда больше возможностей, забудьте о женщинах. Они ничего тут не значат. Но только не для вас, — заметил Пьер Жульен с нескрываемым злорадством и негодованием. Я оставил его выпад без ответа. «Тайна почти раскрыта», — сказал я. «Раймон Донат использовал документы Святой Палаты, чтобы помогать деньги у людей, имеющих еретическое прошлое, или предков еретиков. Когда отец Августин начал ревизию старых реестров, Раймон испугался. Он знал, что отец Августин будет вершить суд над усопшими еретиками, а также другими, Которые до сих пор не понесли наказания, то есть над теми самыми людьми, чьи потомки являли собой удобные жертвы для шантажа, и он испугался. Как бы отец Августин не добрался до тех, кто платил ему, он боялся, что они выдадут его Святой Палате. В конце концов, отец Августин действительно потребовал один из реестров, где упоминалось имя, которое Раймон хотел сохранить в тайне. И тогда он организовал убийство отца Августина, надеясь, что обвинят еретиков. А тем временем он спрятал у себя дома реестр, который искал отец Августин. Возможно, просматривая его, он заметил имя форе. К моменту вашего прибытия он уже обладал оружием против вас, и когда я начал поиски этого самого реестра, он пустил его в ход. Пугающая мысль мелькнула у меня в голове. А убил бы Раймон меня. Испе упорно продолжал поиски. Возможно. К счастью для всех, для нас, кто-то из пострадавших от него взял дело в свои руки. Вы полагаете, это возможно? Я считаю, что вполне вероятно. Может быть, селы расчленили в надежде, что на убийцу отца Августина повесится второе убийство. Мне нравилась эта версия. Она удовлетворяла большинству моих требований. Возможно, я ошибался, предположив, что Раймона убили в святой палате. Возможно, Жан-Пьер говорил правду, и он тут ни при чем. Конечно, если мы допросим у других служащих, мы, возможно, обнаружим что-то еще. Но нужно ли нам это? Раймон был убийцей. Он понес полагающееся ему наказание мы, наверное, можем оставить наказание его плача в руках господних. В этот момент я вспомнил Лотара Карбанели отец которого был опорочен в одном из реестров с недостающими листами. А не мог ли он быть убийцей? Он, конечно же, был основным кандидатом в жертвы беззакония, творимого Раймоном. Я дал себе слово, что поговорю с Лотаром наедине, когда представится такая возможность. Затем я дал Пьеру Жульену отпущение грехов и наложил на него серьезную епитемью, которую он принял, не моргнув глазом. Его не заботили епитемьи, справедливости и вина. Он желал лишь одного. И желал со страстью и глубоким страхом. — Теперь вы напишите письмо? — спросил он. — Пишите сейчас, здесь. Очень хорошо. — Но я отправлю его только после того, как женщин выпустят на свободу. — Да, да, пишите. Господь да простит меня. я наслаждался, наблюдая его отчаяние. Я смаковал его мольбы, как мед, и мучил его моей неторопливостью, медлительно очиняя перо, ровно и аккуратно, отводя строки, выписывая буквы. Я безумец среди людей, я пустой сосуд, я пятно в книге живых, по злобе сердца моего. И нищете духа моего, я заслужил всего того, что последовало. И испытайте наказание за грех ваш, который постигнет вас. — Выпустите их, — не поверил Понс. — Выпустите их, — настаивал Пьер Жюльен. Но выпустите их. Озабочены только тем, чтобы я поскорее отправил свое письмо, Пьер Жульен не желал слушать возражений. Я потому изъяснялся весьма резким тоном. — Вы слышали, что я сказал? — Исполняйте, передайте ключи брату Бернару. — Им потребуются лошади, — заметил я, пока Понс, качая головой, перебирал ключи, висевшие у него на поясе. — Четыре лошади? — Я иду к епископу, — быстро сказал Пьер Жюльен. — Сейчас же Ведите их в епископские конюшни. Мы можем задержаться. Но Пьер Жульен уже ушел. Его башмаки застучали по лестнице. Пон, скорчив гримасу, сказал, что сам отопрет дверь караульный. Я никому не доверяю и свои ключи, хмуро пояснил он. Разумная мера. Как же это вам удалось, что вы слишком много себе позволяете. Вам этого так не оставят. Вас укоротят, отец Бернар. Изумившись, я открыл рот и потребовал объяснений. Он же был на пути их караульный и так громко гремел ключами, что я не надеялся быть услышанным. — Явился ваш друг, чтоб вас спасти! — зарычал он, отпирая дверь. — Вон отсюда все, вон! Вам здесь не место! Заслышав сметенные шорохи и звуки, сопровождающие это объявление, я разгневался и велел тюремщику убираться. Он с готовностью послушался, бормоча что-то в том же духе что он тут ни причем? Только когда он ушел, меня осенило, что для переноски вещей понадобится еще одна крепкая спина. Я был раздосадован собственной недальновидностью. — Иоанна, — сказал я, входя в караульню, — Алкея, вы свободны, теперь вы можете уйти. — Свободны? Иоанна сидела на полу у постели Виталии. Она держала в руках глиняную чашку. — Уйти отсюда? — Из этой тюрьмы. Идем. Я подошел к ней протянул руку. — Нас ждут лошади. Собирайтесь. — Но куда мы поедем? — спросил Вавилония. На фоне угрюмых каменных стен и пыльных теней ее лицо светило с белым пятном. — Мы поедем домой? — Ты не можешь вернуться в форт, детка, — сказал я. — Но ты можешь поехать куда-нибудь еще, куда захочешь. — Не сейчас, отец мой. Это возразила Алкея. — Виталия слишком больна. Я взглянул на Виталию и увидел женщину, чья жизнь высохла, как глиняный черепок, который целиком обратилась в прах смерти, сморщенной и бессильной. Со зловонным дыханием и серой кожей она казалась хрупкой, как тонкое стекло, и я понимал нежелание Алкеи трогать ее. — Она... — И в самом деле так плохо, — пробормотал я. — Хуже не бывает, — ответил Иоанна. — Тем не менее, она не может здесь оставаться. Это слишком опасно. — Отец Бернар, она может умереть во время переезда, — ласково заметила Алкея. — А если она останется здесь, то она непременно умрет, — возмутился я. — Простите меня, но выбора нет. По крайней мере, ее нужно поместить в лечебницу. Ближайшая находится в Сен-Ремези. Она принадлежит госпитальерам, но примут ли они всех нас? Этот вопрос, Иоанны, вызвал у меня приступ раздражения, который я с трудом подавил. Хотя я не имел желания пугать ее или ее дочь, мне казалось, что ни одна из женщин не сознает до конца, какая угроза над ними нависла. — Послушайте, — сказал я, стараясь говорить медленно и доходчиво, Мне удалось сотворить едва ли не чудо, и нельзя быть уверенным, что удача не отвернется от нас. Если вы не покинете Лозе как можно быстрее, то вы можете снова потерять свободу. Но я знаю, что Виталия не в силах передвигаться. Я понимаю, как она больна. И потом она отправится в лечебницу сен ремези а вы все уедете и поселитесь где-нибудь подальше от этих мест. Может быть, однажды она к вам присоединится. Но, отец мой. — возразила Алкея, говоря так, словно пыталась переубедить нежно любимое дитя. Без тени гнева или возмущения, я не могу оставить подругу. Она моя сестра во Христе. У вас нет выбора. Простите меня, отец, но это не так. Я могу выбрать опасность ради сестры. Я заскрежетал зубами. — Может, статься? «Через день ваша сестра будет уже не в состоянии оценить то, что вы для нее сделали», — проговорил я, тщательно подбираясь слова, потому что помнил о присутствии в Вавилонии, Вавилоне, которая не сводила с меня непонимающего взгляда. «Награда не будет стоить вашей жертвы. О, я думаю, что наградой мне послужит мир в моей собственной душе. Алкея!» Я больше не мог сдерживаться. «Опомнитесь, отец!» У вас нет права подвергать опасности других ваших сестер. Мой сердитый тон испугал Вавилонию, которая стала пронзительным голосом призывать мать. — Мама! Мама! Быстро подойдя, Иоанна обняла ее и сказала мне, Алкея отвечает только за себя. Каждый из нас может сделать свой выбор. — Да, да, только одной из нас нужно остаться. Алкея с любовью. — улыбнулась Иоанна и Вавилоне. Я старуха, мои сестры молоды. У них хватит сил устроить себе новый дом по уставам Божьим. Глаза Иоанна наполнились слезами. — Но только с тобой, Алкея! — проговорила она срывающимся голосом. — Со мной или без меня, милая, ты искала любви Господней с чистым сердцем. Теперь он не покинет тебя, а я всегда буду молиться о вас. Ты нужна в Вавилоне, в Италии я тоже нужна. У нее нет матери, чтобы позаботиться о ней. Прости меня, милые дитя, мое сердце обливается кровью, но нашу сестру нельзя оставлять одну.